Роберт Ван Гулик. Четыре пальца, монастырь с привидениями, убийство на улице полумесяца. Повести. Перевод с английского. Сочинение в трёх томах. Том 1. Москва. Издательство Терра. 1996 год.